ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Почти семь утра, а Вацлава еще нет, как, к счастью, и этого странного парня, который, пока я отлучалась на кухню за водой, успел уйти. А может, он спрятался? Хотя зачем ему это? Вот какую цель он преследует? У меня за эти одиннадцать или двенадцать часов скопилось столько вопросов, что уже голова раскалывается от боли, и то, что я провела напряженную, бессонную ночь лишь ухудшает мое состояние. Такая слабость в теле, что у меня все плывет перед глазами, и мне очень сложно стоять на ногах. Не представляю, как я переживу этот день. Мне главное хотя бы доехать до автовокзала и купить билет на самый дальний рейс, а потом будет легче, в дороге я и поспать смогу. Но самое важное, чтобы Вацлав наконец-то вернулся, и желательно целым и невредимым. У меня еще и к нему куча вопросов, и что-то мне подсказывает, что на добрую часть из них он знает ответы. Щелкнул замок, хлопнула дверь, и я обернулась на быстрые шаги. Вацлав вошел в комнату и остановился рядом со мной. Уставший, измотанный и явно злой, он пробуждал во мне еще больше страха, но вместе с этим я просто не могла отвести от него взгляд. Что-то так и притягивало меня к нему. «Ты в порядке?» Хмуро спросил Вацлав: Да, все хорошо, ответила с наигранным спокойствием, хотя от жуткого вида мужчины меня даже в дрожь бросила. А ты, все получилось? Я взволнованно посмотрела в помутневшие темные глаза, понимая, что все было совсем не так просто, как на словах. Похоже, он снова натолкнулся на отвергнутых, и, может, даже на этот раз эта встреча закончилась не так удачно, как первая. Но, к счастью, никаких ранений я не вижу, и хоть он сильно устал, стоит он твердо, в отличие от меня. «Да», — кивнул Вацлав и протянул мне темный бумажный пакет, в котором я нашла все свои документы, карточки и деньги. «И как все прошло, надеюсь, без проблем». Вацлав усмехнулся и медленно покачал головой, не желая мне рассказывать подробности визита в мою квартиру. Но в его глазах я могу прочесть намного больше, как бы он ни пытался скрыть это от меня. По дороге или уже у моего дома что-то случилось, и хоть ему вроде как удалось удачно выпутаться, усталость оставила на нем свой след. Все в порядке, не стоит меня так глазами пожирать. Руки, ноги и голова на месте значит, все супер. С ноткой раздражения произнес Вацлав с недовольством посмотрев на меня. Я тут же отвернулась, неловко замяв в руках бумажный пакет. Так мы и простояли несколько минут в полном молчании и под шелест бумаги смотрели в разные стороны. И я понимаю, что наше знакомство уже подошло к концу, и от меня, скорее всего, ждут, что я попрощаюсь и уйду, но уходить как-то не хочется. С этим мужчиной чувствуешь себя в безопасности, а без него мне кажется, что я стану еще уязвимее, чем до нашего знакомства. «Да и вообще выходить на улицу мне совсем не хочется. Там сейчас для меня столько всего опасного». «Я принес все, что тебе надо?» Тихо спросил Вацлав, намекая, что мне пора двигаться к выходу. «Да, все, что надо», — глухо произнесла и обернулась, пробежавшая взглядом по грубому хищному лицу мужчины. И тут я кое-что вспомнила, что могло бы и оттянуть время моего ухода, а заодно и помочь разобраться в нескольких моментах». Минут пятнадцать назад во дворе стоял парень, тот самый, которого я приняла за отвергнутого. Ты на него не натолкнулся, когда возвращался. Даже если они и не встретились, то Вацлав просто обязан был почувствовать его запах. От оборотни не скрылось бы присутствие другого волка. К тому же прошло слишком мало времени, чтобы запах успел выветриться. Вацлав недовольно скривился, и такая реакция на вполне адекватный вопрос выглядела странно. Мне ведь всего-то надо узнать, ушел этот тип или нет, чтобы я могла спокойно выйти из подъезда, не боясь встретить эту подозрительную волчью личность. И вот, смотря на хмурое, упрямое лицо, я понимаю, что этих двоих что-то связывает. И пусть парень даже не отвергнутый, но эта парочка все равно заметно отличается друг от друга, чтобы водить дружбу или затевать общее дело. Он... Тут его губ коснулась мимолетная, но очень коварная улыбка, а черные глаза маняще заблестели. Уже ушел. Странно, а еще непонятно. И вот что-то я ему совсем не верю. Хотя какой смысл ему обманывать меня? «Ты не хочешь случайно рассказать, что вас с ним связывает?» Вацлав вздрогнул вмиг, ощетинившись, и так посмотрел на меня из-под темных бровей, что я даже успела пожалеть, что умею говорить. Да что с ним такое? То ведет себя вполне адекватно, то превращается в настоящую бомбу, готовую вот-вот рвануть. А тебя это как-то касается? холодно спросил Вацлав, вроде как успокоившись. Вот только черные глаза продолжают предостерегающе гореть. Просто в первую нашу встречу он размышлял, кому можно подороже меня впихнуть. ⁇ Что он делал? ⁇ с неожиданным интересом спросил Вацлав, тут же убрав с лица жуткое выражение. Он перечислял, кому меня можно продать, и размышлял, кто же даст больше. Помню, именно эти слова больше всего меня напугали, а вместе с кулоном, на котором изображен символ отвергнутых, я вообще удивляюсь, как я могла еще на ногах стоять и что-то ему говорить. Хотя сейчас я вспомнила кое-что еще. Вчера он сказал «они уже идут». Не значит ли это, что он меня предупреждал об отвергнутых? Если честно, предупреждение получилось ужасное, но все же. А вообще с этим парнем явно что-то не так. Таких странных оборотней мне еще не приходилось встречать. «А он сдалека начал», — с усмешкой произнес Вацлав. «Как же он меня бесит, что я ничего не знаю, а вот этот вот, стоящий совсем рядом, похоже, хорошо осведомлен о происходящем. Что-то мне подсказывает, что у этих двоих своя игра. Но тогда при чем здесь я? Так ты мне рассказывать ничего не будешь?» Я с надеждой взглянула на мужчину, надеясь на его отзывчивость, но пугающие черные глаза, в которых радужка сливается со зрачком, дали понять, что меня и дальше собираются держать в неведении. Это уже какой-то каламбур, тихо произнес Вацлав и, подойдя к окну, выглянул на улицу. Пора все это заканчивать. Ты о чем? Скоро узнаешь. Вацлов задумчиво склонил голову, смотря на меня немигающим и от этого еще более пугающим взором. «Ты чего?» «Блин, как по мне, так только маньяк на свою жертву смотрит, когда решает, какую руку сначала отпилить, правую или левую. Думаю, как будет лучше». Он так сильно нахмурил лоб, что у него в голове сейчас какие-то мегасложные вычисления происходят. «И для кого из нас будет лучше?» хотя в моем случае это самое лучшее еще не скоро настанет мне ведь теперь считай надо все по новой начинать снова искать место где можно укрыться от отца и жениха искать квартиру и работу привыкать к таким неожиданным переменам ты ведь сейчас на автовокзал поедешь и вновь его глаза ярко горят притягивая к себе все мое внимание да еще даже не знаю куда именно поеду но главное уехать от этого города как можно дальше Вацлав медленно кивнул. «Тебя нужно довести до автовокзала». «Вовсе не обязательно. А сама в это время только и думаю, что да, нужно, а то у меня совершенно нет желания идти до остановки одной». «Вот только скромность включать не надо. Подожди меня во дворе. Если хочешь, садись в машину. Черное Ауди прямо за углом, двери открыты». И снова он как-то коварно улыбается. «Или мне это уже кажется?» «Я скоро спущусь!» Вацлав легонько подтолкнул меня к выходу, и я, радуясь, что поеду на четырехколесном чуде, поспешила выйти из квартиры. Ощущение, что меня обманули, и сейчас произойдет что-то не то, появилось, как только я вышла из подъезда. В воздухе ощущался не только знакомый запах оборотня, но и он сам находился здесь же, почти у самого подъезда, увлеченно склонив голову над книгой. А я и не была удивлена его появлением, ведь чувствовала, что наша вторая встреча неизбежна. А уж после странного поведения Вацлава в этом не стоило сомневаться. В дневном свете он выглядел совсем мило и не опасно. Даже удивительно, что вчера я до безумия была напугана этим оборотнем. Ему были щелку чуток подстричь, а то он скрывается за ней, как за щитом». Медленно приблизившись к нему, я остановилась, продолжая заинтересованно рассматривать парня. И снова он в черном, и снова делает вид, что не видит и не чувствует меня, как будто и правда так сильно погружен в книгу. Так что он там читает? Я опустила голову, чуть склонившись вниз и в сторону, пытаясь разглядеть обложку, но этот тип как специально закрывал ее своими длинными пальцами, мешая рассмотреть буквы. «Ну и ладно, больно надо. Хотя вру, ведь мне интересно, очень интересно. И чего я только время теряю? Я и так устала от бессонной ночи. К тому же опасность в виде трех отвергнутых еще не миновала, так что надо уже попытаться разговорить его, раз Вацлав отказывается отвечать на мои вопросы. И вроде бы у меня уже назрел первый вопрос, который я даже успела попробовать на вкус, промотав его несколько раз в голове. Дабы убедиться, что начну наш разговор с правильной нотки, но вместо него с моих губ сорвалось: "Ты полукровка!" И мало того, что прозвучало утвердительно, так еще и громогласно. Я словно величественно нарекла его этим титулом. Почему я это сказала? Наверное, все еще в голове не укладывается, что я вчера так струсила перед полукровкой, да еще и совсем молоденьким. Он ведь не старше меня. «Я так понимаю, это вместо приветствия?» Он усмехнулся, наконец-то отлепившись от белых страниц книги. И вот я вновь смотрю в его красивые глаза, холодного голубого оттенка. Да, утром он выглядит определенно не так жутко. «Что ты читаешь?» — задала капец какой важный вопрос. «Мне ведь больше спросить его не о чем». От меня не укрылось, как он еле заметно вздрогнул, и уж тем более, как поспешно захлопнул книгу, спрятав ее за спину. При этом он улыбается так спокойно и смотрит на меня с таким равнодушным снисхождением, что я поняла, что он притворяется, прячется за напускными эмоциями. Я без понятия, откуда у меня эта уверенность, но что-то в нем наводило меня на мысль, что все его спокойствие не толще соломинки. «Неважно». Со смешком ответил мой псевдоотвергнутый. «Тебе это все равно не придется по вкусу». «Зачем ты носишь этот кулон?» Я вновь задержала взгляд на кричащем символе отвергнутых, поражаясь глупости парня. И «Если бы отвергнутые увидели этот кулон на полукровке, то беднягу бы просто разорвали на части». Он грустно улыбнулся, коснувшись пальцами блестящего в лучах солнца украшения и столько боли проскользнуло в его вмиг потемневших глазах, что мне стало не по себе. «Это просто напоминание», — немного осипшим голосом ответил парень. «Послушай, Ник», — тут же представился он, вернув свою прежнюю беззаботность, спрятавшись под толстой, но уже треснувшей маской равнодушия. «Просто Ник». «Хорошо, просто, Ник, может, расскажешь, почему ты преследуешь меня и откуда знаешь, что за мной охотятся отвергнутые. И еще, просто для уточнения, ты ведь не собираешься никому меня продавать. А что? Наш вчерашний разговор до сих пор крутится у меня в голове, и так как я этого просто Ника еще не знаю, лучше перестраховаться. И если он соврет мне, то я это почувствую». «Хм». Только сейчас заметила, как спокойна моя волчица. Значит, ее вчерашнее беспокойство было не связано с ним, а вызвано теми тремя громилами. «Продать тебя?» — потрясенно вдохнул Ник, и его васильковые глаза от удивления округлились. «Вот смотришь на него, на это невинное выражение лица с большущими, по-детски милыми глазищами, и даже как-то стыдно становится, что ты посмела ему такое сказать». И как у него это получается, я и то так не умею». «А ты как будто не помнишь свои вчерашние рассуждения на мой счет. Я отвернулась от него, чтобы не угодить в обманчивый плен напускной невинности. А самой даже завидно, ведь тоже хочется уметь вводить в заблуждение одним выражением лица. Краем глаза, ну да, отвернулась, но это не помешало мне незаметно смотреть на него, Увидела, как заблестели от обиды холодные глаза. темные брови опускаются ниже, нависая над веками, а губы превращаются в тонкую линию. Ну вот, кажется, мы обиделись. Еще и выпрямился во весь рост, распрямив плечи и встав ко мне боком. Того и гляди, и перчаткой в меня кинет, и на дуэль вызовет. «Ты меня не так поняла!» Ник возмущенно выдохнул, как-то странно посмотрев на меня. «Очень странно!» По-моему, с намеком. Вон даже и брови приподнял. Так говорит мне. Ты что, не понимаешь? А я... А я не понимаю. Ну тогда объясни мне, а потом, пожалуйста, ответить на предыдущие вопросы. Кошмар. С каждой минутой я чувствую, что запутываюсь все больше и больше. И мне вовсе не помогают выбраться из ямы, а наоборот засыпают меня новыми недоговоренностями. Сейчас? Ник подозрительно посмотрел по сторонам, словно за ближайшим мусорным баком или клумбой мог кто-то прятаться и подслушивать наш разговор. «Как по мне, уже давно пора. А то я, кажется, единственная, кто не понимает, что происходит. Я сейчас не настроен на разговор». «А я и не предлагаю тебе поболтать. Я просто прошу ответить на несколько моих вопросов. Вся эта ситуация начинает меня раздражать. И раз твой друг...», друг? «Вацлав?» — перебил меня Ник, весело рассмеявшись. «Знаешь, мы не совсем друзья. Иногда он нянчится, хотя забудь, это не важно». Я молча смотрела, как он смеется своим мыслям, только сейчас заметив, что книги в руках у него нет. Он что, ее в кусты выкинул? «Обещаю, я все расскажу тебе, но...» «Это «но» мне уже не нравится». Холодно перебило его, чувствуя, что меня снова собираются кормить недомолвками. «Ну что, вы уже поладили?» — раздался рядом тихий, немного хриплый голос Вацлава. «Я думал, ты не хотел», — с веселой улыбкой произнес Ник, видно радуясь, что может ускользнуть от разговора со мной. «Передумал», — коротко бросил волк и повернулся ко мне. Наши глаза на мгновение встретились, но, не выдержав его пронзительного взгляда, я тут же отвернулась. О чем они только говорят? Как же меня уже раздражает то, что я абсолютно ничего не понимаю. «Передумал? С чего это вдруг? Ты ведь был настроен категорически против. Появились новые обстоятельства. Поехали уже», — ответил Вацлав и быстрым шагом направился к выходу из двора. «Он что, поедет с нами?» Не удержалась от вопроса, смотря на Ника, все еще прикрывавшего своей спиной куст, в котором сгинула книга: Зачем этому странному типу ехать с нами за гранью моего понимания? Хотя сейчас все, что со мной происходит, находится за этой самой гранью. Ну да, это ведь все-таки его машина. Бросил через плечо Вацлав, прежде чем скрыться за углом дома. Пошли, я, я скоро отвечу на все твои вопросы. Ник улыбнулся, но сразу же склонил голову так низко, словно снова углубился в чтение, пряча лицо за темной челкой. Вот только на этот раз книги в его руках не было, и выглядело это довольно странно. «Ты в порядке?» — с подозрением спросила, даже не представляя, что творится в голове у этого парня. Он словно прячется от меня, не позволяет заглянуть себе в глаза. «В полном. Пошли!» Чуть приподняв голову, но так и не посмотрев на меня, Ник наконец-то отлепился от куста и, шагнув ко мне, легонько подтолкнул вперед, призывая следовать за собой. «А как же твоя книга?» Обернувшись, я постаралась рассмотреть темно-красную обложку в густой зелени куста, но меня довольно грубо схватили под руку, заставляя идти еще быстрее. «Да забудь ты уже о ней!» Не зло как-то смущенно произнес Ник, уводя меня за собой. Нам сейчас о другом надо думать. Ты об отвергнутых? Думаешь, эти типы снова постараются схватить меня? Представив, как моя жизнь превращается в настоящий вестерн с нескончаемыми погонями и преследованиями, я нервно вздрогнула. Не понимаю, зачем я им? Хотят продать на черном рынке? Но это абсурд. Разве гончие таким промышляют? Хранивший до этого момента молчание Ник как-то странно посмотрел на меня, словно сомневаясь, отвечать или нет. Но, нехотя поджав губы, он все же вскоре ответил. «Они всего лишь выполняют поручение». «Поручение?» — я с удивлением посмотрела на парня, даже не представляя, кто мог нанять отвергнутых, да еще и высшего класса. Кому это так сильно понадобилось. «Ты и правда не знаешь». Ник недоверчиво прищурил глаза. «Даже не догадываешься?» «А ты думаешь, если бы я знала или догадывалась, я бы сейчас задавала все эти вопросы?» «Ну вот, я снова злюсь. Но этот тип как будто и правда издевается надо мной. Или оттягивает момент?» «Твой жених, а может и отец тоже, ведет дела с отвергнутыми». Холодно, но твердо ответил Ник. Бред. Связываться с этими убийцами опасно и для себя, и для своей репутации. Но что удивительно, и что заставляет меня нервничать, так это то, откуда все это знает Ник. Откуда он знает меня и моих родных. Машина свернула налево, очутившись прямо в самой гуще своих сородичей. Ну вот, а я уже стала надеяться, что мы доедем без пробок. Быстрее бы уже оказаться на автовокзале и попрощаться с этими двумя. «Хотя кому я вру? Мне совершенно не хочется оставаться одной, когда за мной охотятся отвергнутые, да еще и ищейки моего отца и жениха. До сих пор не верю и не хочу верить, что слова Ника правда, что то троица преследует меня по приказу моего же несостоявшегося мужа или даже отца. Вот как такое может быть возможным?» У нас об отвергнутых и заикаться не хотят, считая их своевольными убийцами, отбросами лунного мира. Их боятся и ненавидят, ведь эти оборотни как бомба замедленного действия, давно испортившаяся бомба, которая может рвануть в любой момент. Отвергнутые ведь только и стремятся, что к власти и господству, фанатично чтя законы о чистоте крови. А вот последние и в моей стае также приветствуются, точнее, никак не изменено, несмотря на прошедшие сотни лет. Мир меняется, стаи приспосабливаются к новым порядкам. Оборотни становятся толерантнее, но не северные стаи. Узнай, мой отец, что я сейчас нахожусь в компании мрачного одиночки и полукровки, он бы взвыл от злости и разочарования. Хотя он уже мной разочарован. Сбежала из дома, сорвала его договоренность с Максом, выставив его этим поступком в самом неприятном свете. Но ведь этот брак был полностью его решением. Вот пусть теперь сам и выпутывается, хоть под венец вместо меня идет, раз ему так загорелось получить место в лунном совете. А все-таки мог он спутаться с отвергнутыми... Я его прекрасно знаю, знаю на что он способен и на что готов пойти ради достижения своей цели, но все это уже слишком даже для него. К тому же он всегда был ярым ненавистником отвергнутых, по крайней мере делал все, чтобы сорвать их планы и ослабить влияние. Ну а Максим, разве ему так надо подставляться ради меня, тем более, когда и его я оскорбила своим исчезновением? Он, поди, бедненький, еще ни разу от женщины отказ не получал, а тут я, такая-сякая, не оценила упавшее мне на голову счастье. Как насчет того, чтобы, наконец, поговорить? Я подалась вперед, посмотрев сначала на Вацлава, потом и на Ника. И если до этого эти двое делали вид, что с интересом рассматривают поглотившую нас пробку, изредка комментируя соседние машины, то теперь они разом поникли, уставившись куда-то вниз». «Вы меня игнорировать решили? В таком темпе мы все равно раньше, чем через часа два-три до автовокзала не доберемся. А я, между прочим... У тебя ведь никогда не было парня, да?» — неожиданно спросил Ник. Я так и опешила от такого вопроса. Я, конечно, хотела поговорить, но не на данную тему. Мне бы ответы на несколько вопросов получить, а не о своей личной жизни болтать. Да и болтать особо не о чем. Вообще не о чем. Зная, кто мой отец и его слишком крутой нрав, парни моей стаи не спешили проявлять ко мне интерес, а после побега мне как-то не до любви было. Ник, видно, устал дожидаться моего ответа и, развернувшись, вопросительно приподнял брови и такой странный взгляд на меня бросил, что я невольно передернула плечами возмущенно фыркнув я откинулась на спинку сиденья скрестив руки на груди и все это было проделано под пристальным взглядом васильковых глаз кстати вот интересно вдруг стало почему вацлов ведет машину ника у северных есть только муж отрывисто произнес вацлов смутив и разозлив меня еще больше и то его выбирает глава семьи жестко Ник прищурил Васильковые глаза, не сводя с меня колючего взгляда? И о чем он только сейчас думает? Такое непроницаемое выражение лица, словно он нарочно прячет свои эмоции. Они полностью закостенели в том времени, когда превалирующие была сущность зверя, а не человека. А это здесь при чем? раздраженно выдохнула в ответ, просто некоторые стаи все еще верны традициям своих предков разве это плохо? То есть ты от хорошей жизни сбежала из стаи? Язвительно поинтересовался Вацлав, и я поймала его горящий взгляд в зеркале заднего вида. Ладно, на это ответить мне нечего. Но разговор свернул совершенно в другую сторону, полностью зациклившись на мне, в то время как я хотела побольше узнать об этих двоих. Хоть бы что-то выпадать у них. А давайте не обо мне, а о вас поговорим. А то обо мне, как мне кажется, вы уже достаточно знаете. «А какая тебе разница, кто мы и зачем тебе помогаем?» Снова переменился Вацлав, выпустив на волю своего агрессора. «Радуйся, что тебе так повезло!» «Как будто я просила о твоей помощи, если забыл, то вся инициатива исходила от тебя. Я с трудом сдержала рычание, чувствуя ярость пробудившейся волчицы». Его, похоже, в детстве не раз на пол роняли, раз он такой пришивленный. Нормально ведь только что разговаривали. Ладно, почти нормально. Вот почему он опять взбесился. «Не будь такой неблагодарной тварью. Не была бы ты волчицей, и я бы ни в жизни северному ублюдку не помог». Я вздрогнула от этих слов, испугавшись злобы, которой был наполнен его голос. Но еще больше меня напугал его взгляд, снова пойманный в зеркале заднего вида, взбешенный, опасный, совершенно безумный. Вацлав! сквозь зубы прорычал Ник, повернувшись к своему неадекватному другу. Ну или кто они там для друг друга? Успокойся! От напряжения сгустившегося в салоне черной ауди, у меня по телу прошлась нервная дрожь. Явный признак беспокойства волчицы. Находиться с сбешенном оборотнем в закрытом пространстве очень опасно, и сейчас инстинкт гонит меня вон из машины, как можно дальше от этого ненормального. Что ему только могли сделать северные волки, раз он ежеминутно срывается? — А ты лучше заткнись, — с угрозой произнес оборотень, так сильно вдавив в руках руль, что тот жалобно заскрипел. Такого, как ты, я буду слушать в последнюю очередь. — Будешь и дальше так истерить, то слушать будет уже некого, — резко произнесла, чуть подавшись вперед. Ника обернулся ко мне с намеком посмотрев прямо в глаза, ясно давая понять, чтобы я замолчала. — А чего мне бояться? Вацлав ведь не опустится до того, чтобы ударить девушку, правда? Вот только смотря на вздувшиеся на руках вены, я уже что-то не очень в этом уверена. Вот только моя разошедшаяся волчица успокаиваться не хотела. «Ты сейчас руль сломаешь, и вообще, завязывай с этим, не то ни одна волчица!» Тут я замолчала, испуганно вжавшись в сиденье. Видно, мои слова что-то задели в нем или пробудили очень-очень нехорошие воспоминания. Обернувшись, Вацлав, посмотрел на меня звериными, желтыми глазами, наполненными одновременно и бурлящей яростью и непомерной болью. Всего доля секунды, как наши взгляды встретились, как у меня перехватило дыхание от страха перед этим взбешенным волком, которого я сама довела до такого состояния, как он презрительно скривил губы, как его радужки снова стали черными, и он отвернулся от меня. Дальше сами! Хрипло прошептал оборотень и выскочил из машины, напоследок с такой силой хлопнув дверью, что удивительно, как только стекла остались на месте, они рассыпались в дребезги. Ушел. Я с удивлением подалась вперед, смотря, как высокая фигура, мелькая между гудящими машинами, быстро отдаляется от нас. «Вот дура!» Раздраженно выдохнул Ник и ловко пересел на место водителя, как раз тот момент, когда машинная гряда наконец-то сдвинулась с места. От напряжения, сжав руки в кулаки, я медленно откинулась на спинку сиденья, чувствуя себя хуже некуда. Давно так гадко и мерзко на душе не было. Я словно только что сделала что-то действительно ужасное, просто омерзительное. Но я ведь не хотела его задеть. Он первый начал рычать на меня а я, видно, ударила по больному месту. Теперь Вацлава нет, а место злого не перешло к Нику, который продолжал сжимать руль с такой же силой, как и его предшественник. «Но я...» «Видела вид, что он на грани», — холодно произнес он, раздраженно ударив по тормозам, когда машина впереди вновь застыла на месте. «Я не хотела...» «А мне показалось, что как раз наоборот...» Ты словно специально еще больше его дразнила. Я не ответила, лишь посмотрела на свои сжатые пальцы, чувствуя довольно резкую боль от впивающихся в кожу ногтей. Кажется, я поняла. У Вацлава была волчица, была пара, но с ней что-то произошло, и в этом, видно, замешан кто-то из северных. А кто тогда Ник? Брат по несчастью? Но я и правда не хотела причинить Вацлаву боль. Мне просто нужно было узнать немного об этих двоих. Понять, откуда они так хорошо осведомлены обо мне. Раз знают даже такое, что и мне-то неизвестно. Машина тронулась с места, двигаясь со скоростью уставшей черепахи. И я поняла, что дорога до автовокзала будет не только долгой, но еще и напряженной. Ведь на меня явно злились. И злились очень сильно. Но даже не ощущая напряжения Ника и его раздражения, мне бы хватило моей собственной совести, больно коловшей меня за то, что я так грубо повела себя с тем, кто спас меня от отвергнутых. Мне стоило промолчать и самой прекратить эту глупую перебранку. А теперь я не могу выкинуть из памяти наполненный болью взгляд черных глаз.